Глава 4. Нейтральный космос. Демилитаризованная зона между Аратаном и Агараном. Наша старушка Пума была в разведывательном рейде, когда подверглась атаке трех тяжелых крейсеров-пиратов. Нам требовалась вторая металлоперерабатывающая станция. Потребность в новых кораблях и планетарных крепостях была большой, и наш завод просто не справлялся со всеми заказами. Мы смогли получить известность, торгуя восстановленными кораблями, и когда начали производить свои, то к нам сразу выстроилась очередь из потенциальных покупателей. Так, например, наш ударный крейсер «Феникс», имея размер среднего крейсера, по боевой мощи находился где-то посередине между тяжелым крейсером и линкором. Несмотря на его цену, а она была выше, чем у линкора, желающих его приобрести хватало. В основном это были крупные корпорации, уделявшие своей безопасности большое внимание. Наши новые корабли по своим тактико-техническим характеристикам почти сравнялись с новыми кораблями центральных держав Содружества. Тут ведь все было как у нас на Земле. Крупные державы, разрабатывающие и строящие военную технику, всегда старались свое старье сбыть в страны Третьего мира. Местным корпорациям просто не светило приобрести новейшие корабли центральных стран. Наша корпорация оказалась для них единственной возможностью обойти это препятствие. Сейчас нам продадут металлоперерабатывающую станцию без вопросов, так как у нас уже есть репутация. Вот только стоить это будет приизрядно. А денег у нас мало, так как строительство кораблей высасывает их со страшной силой. Из-за этого мы решили не покупать новую станцию, а захватить Агарскую в нейтральном космосе. Исходя из местного закона 10, мы имели на это право. К тому же в ничейном пространстве. Вот поэтому Пума и обследовала близлежащий к станции район космоса. Случайно это вышло или нет, но наш крейсер засекли и напали на него. Будь это один корабль или даже два, то у Пумы еще были шансы. Вернее, с одним, даже и тяжелым крейсером, она справилась бы. С двумя пришлось бы повозиться и разойтись при своих, но стремя ей было уже не совладать. К тому же эти крейсера оказались тоже предпоследнего поколения. Видимо, агарцы активно продавали снимаемые с вооружения корабли пиратам и работорговцам. Удрать не получалось, и Пуми пришлось принять неравный бой. Подав на эмиттеры защитных щитов максимальное количество энергии, крейсер пошел в атаку на один из кораблей противника. Нанести урон сразу трем он был не в силах, и поэтому капитан решил сосредоточиться на одном из кораблей противника. Открыв огонь из всех орудий, пума пошла в свою последнюю атаку, так как выйти из этого боя живыми никто на корабле не рассчитывал. Максимум, что они хотели... Это уничтожить один крейсер и пойти на абордаж второго. Так сохранялись хотя бы минимальные шансы кому-то выжить. Ведя максимально плотный огонь по первому из кораблей и преследователей, десантный крейсер быстро сокращал дистанцию. Вот, приблизившись достаточно близко, он произвел массированный пуск ракет. Из-за уже достаточно малой дистанции, большинство из них поразили крейсер противника. Его щиты, и так уже ослабленные, непрекращавшимся обстрелом с Пумы, не выдержали, и он исчез во вспышке взрыва. Первый успех воодушевил экипаж Пумы, но и ответным огнем трех кораблей ее собственные щиты оказались сорваны. Теперь два тяжелых крейсера с целыми силовыми щитами против одного десантного крейсера с сорванными. «Останься на Пуме целые щиты», она имела шанс. Если и не выиграть эту схватку, то, по крайней мере, свести ее в ничью. А так им оставалось только идти на абордаж одного из кораблей противника. Но в этот момент в схватку вмешалась третья сила. Выполнив заказ контрабандистов и доставив груз ожидавшему его торговцу, Виктор возвращался назад. Он только вышел из прыжка, когда его корабельный эскин Кэп сообщил. «Внимание! Обнаружены четыре корабля».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 Включена глушилка, сейчас никто не сможет уйти отсюда. «Что-нибудь еще, Кэп?» «Да, Вик, ротанец начал подавать сигналы опознавания, как крейсер «Пума» Корпорации «Россия». Виктор уже неоднократно слышал про эту корпорацию и даже подумывал как-нибудь навестить ее, но у него все не находилось на это времени. Виктор особо не размышлял, хоть он и считал себя одиночкой, никому и ничем не обязанным, Оставлять земляков в беде он не захотел. К тому же он мог на этом получить определенные преференции. Уже сейчас слава России как корпорации с очень крепкими кулаками и собственной высококлассной судоверфью распространилась за пределы Аратанской империи. Возможно, они смогут ему помочь и с поиском земли. А уж модернизировать его Симаргла и подавно, хотя и сам Виктор был очень неплохим инженером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 И скоро оба крейсера «Землян» покинули эту систему, оставив в ней обломки трёх незадачливых кораблей-агарцев. Система рдж 15973 База «Землян. Россия». В этот раз на нашем очередном совещании слово взял наш главный разведчик Леонов. Антон Артёмович начал свою речь очень своеобразно. «Итак, товарищи, у меня для вас пренеприятнейшее известие». «К нам едет ревизор», – пошутил Сергей. «Ну, можно сказать и так», – ответил Леонов. «Нами заинтересовались зайцы». «Антон Артемович, с вами все в порядке?» – встревожился Сергей. «Какие еще к черту зайцы?» «Обыкновенные такие, ушастенькие зайцы». И он, поднеся свои руки к голове, пошевелил указательными пальцами. Тут меня осенило. «Антон Артемович, вы про эльфов говорите? Про графов?» «Про них самых, чтоб им пусто было». «Вы, Александр, своими проектами начали привлекать к нам излишнее внимание. Обычно техника окраинных миров Содружества отстает минимум на пару поколений от центральных. Это их такая своеобразная страховка. Сейчас ваши новейшие корабли превосходят по своим тактико-техническим характеристикам Технику окраинных миров. Мы находимся сейчас посредине. Еще немного, и наша техника сравняется с уровнем центральных миров. Им, разумеется, это очень не нравится. Конкурентов никто не любит. И они уже начали действовать. Со дня на день нам придет предложение отографов принять их гражданство и переселиться к ним. У них есть пара планет специально для привлеченных специалистов. На хер нам это надо, не сдержался Сергей. Боюсь, что после нашего отказа у нас могут начаться разные неприятности, продолжил Леонов. А графы и другие старшие расы не захотят иметь конкурентов. Пока еще у нас есть время, но скоро нас начнут обкладывать по серьезному. Саня, чем ты их так раздразнил? спросил Сергей. Серега, у них начинается застой. Уровень интеллекта по всему содружеству постепенно падает. Сам ведь знаешь, чем больше человек учится и использует свои знания, тем больше он повышает свой природный интеллект. У нас, особенно когда то, чего надо, нету, а есть то, что есть, и с этим крутись как хочешь. Не зря ведь говорят, гольно выдумку хитра. Мы тут с ребятами из моей инженерной группы много чего модернизировали и оптимизировали. У нас ведь смекалка и незамыленный взгляд, а наши программисты по сравнению со здешними вообще спецы экстра-класса, после того, как изучат базы данных. Вот в итоге все оборудование и получается выше рангом, чем местное. Если подтянем с земли головастых парней, то они за несколько лет могут и перегнать центральные миры. Сейчас Приходько начал собирать на таких кулибинах информацию, чтобы перетянуть их к нам. «А сейчас нам что делать?» «Снимать трусы и бегать». «Я серьезно». «Я тут с парнями заканчиваю один проект. Когда его осуществим, то сможем всяким ушастым сволочам смело давать отворот-поворот». «Что за проект?» – заинтересовался Рощин. «Смотрите, я вывел на Star Saver. Он действительно впечатлял. Шесть километров в длину, километр в ширину – И 600 метров в высоту. Количество орудийных башен крупных калибров тоже впечатляло. Не говоря уже о носовой батарее 24 миллиметровых туннельных пушек главного калибра. Бортовые башни имели калибр в 500 миллиметров. И это не считая большого количества лазерных и плазменных орудий. «Ну, нихуя себе!» – сдержался Сергей. «Вот это да!» «Ну ты самоделкины самоделки не даёшь. Да эти зайцы грёбаные усрутся от страха, если мы сможем построить таких монстров. А вот для этого мне нужны металлоперерабатывающие заводы и большие промышленные 3D-принтеры. Будет тебе, Саня, всё, что попросишь, будет. Только построй поскорее таких корабликов. Да побольше, побольше!» – воскликнул Сергей. Совещание подходило к концу, когда поступило сообщение о возвращении на базу крейсера «Пума» вместе с гостем. После небольшого уточнения мы узнали, что нашим ребятам, попавшим в переделку, помог крейсер «Симаргл» нашего земляка. Решив взглянуть на новоявленного героя, мы пригласили его к себе, и минут через сорок он пришел в сопровождение капитана «Пумы». К нам в каюту зашел молодой парень, достаточно высокий, крепкого телосложения и с приятным лицом. «День добрый, честной компании!» – поздоровался он с нами. «И тебе не кашлять!» – ответил ему Сергей. «Меня зовут Виктор, а фамилия моя Седых!» – пошутил гость. В ответ мы представились по очереди, разглядывая своего необычного гостя. «Большое тебе спасибо за помощь нашим парням!»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 По дороге они прошли мимо довольно приличного парка с каналами. Виктору станция понравилась, и он решил продолжить сотрудничество с корпорацией. Глядишь, потом и узнает от них координаты Земли. Земля. Россия. Николай Петрович Бородин был чиновником Старой Закалки. Свою карьеру он начинал еще при СССР. И сейчас занимал ответственный пост. В его силах было перекрыть кислород абсолютно любой компании и различными проверками полностью парализовать ее деятельность, вплоть до банкротства. Компания «Ладога» попала в сферу его интереса сразу после всемирной презентации. Действовать Николай Петрович стал как обычно, быстро организовав проверку новой компании. Обычно проверки проходили без проблем. Одна за другой, и умные сразу понимали, что надо делиться, а особо упертые заканчивали банкротством. В этот раз все пошло наперекосяк. Не успела начаться первая проверка, для начала Николай Петрович натравил наладугу налоговое управление, как председателю комиссии заявились сотрудники ФСБ и поинтересовались причинами столь пристального внимания проверяемой ими компании. Председатель комиссии здраво рассудил, что Николай Петрович может только добиться его увольнения, в то время как ФСБ может его и посадить, или организовать несчастный случай, и сдал инициатора проверки с потрохами. После этого последовал звонок самому Николаю Петровичу с пожеланием оставить компанию Ладога в покое. Бородин несколько торопил от моментально закончившейся проверки и звонка из ФСБ. За долгое время он уже привык к своей полной безнаказанности, а тут какие-то оперативники ФСБ посмели помешать его планам. Судя по беспрецедентной рекламной акции, эта фирма должна была в ближайшее время начать приносить просто гигантские деньги. И выпускать ее из своих загребущих рук Николай Петрович не хотел. Он быстро организовал еще одну проверку, натравив в этот раз АБЭП правда, дождаться ее результата не успел. Он, как обычно, возвращался с работы домой. Его машина свернула с Рублевки на дорогу к его коттеджному поселку Парк вил. Джип с охраной ехал позади, когда внезапно дорогу им перегородил выскочивший из кустов армейский внедорожник Тигр. Сзади его машины, отсекая ее от джипа охраны, выскочил еще один Тигр, И третий армейский внедорожник выехал позади охраны. Из остановившихся машин выскочили люди, похожие на киборгов, точь-в-точь, точь, как из какого-то голливудского блокбастера. То, что на напавших были необычные армейские бронежилеты, видел даже далекие от армии Бородин. А еще их оружие. Ничего подобного Николай Петрович никогда не видел. Мгновенно окружив машины и направив на них свое оружие, эти киборги выволокли из них охранников, обезоружив их положили лицом вниз на асфальт. И после этого подъехал еще один тигр, из которого вышел человек средних лет. Он подошел к Мерседесу Бородина и сел к нему на заднее сиденье. «Добрый день, Николай Петрович. Давайте знакомиться. Меня зовут Глеб Семенович Приходько». Я являюсь начальником службы безопасности компании «Ладога». Насколько нам стало известно, вы стали вставлять нам палки в колеса. «Да что вы себе позволяете?» – скричал до глубины души возмущенный происходящим Николай Петрович. «Вы знаете, кто я такой?» «Ничего необычного. Обыкновенный кровосос на теле государства. Ничего, очень скоро мы избавим нашу страну от вам подобных». «Вы сумасшедший?» «Отнюдь. Я представляю тех, кто скоро возьмет здесь власть в свои руки и заставит всех работать как положено. Теперь о вас. Это первое предупреждение. Оно же и последнее. В следующий раз мы просто уберем вас физически». Бородин попробовал было возмутиться, но Приходько ему не дал это сделать. «Знаю, знаю, какой вы важный, грозный и страшный». Вот только мы получили от президента карт-бланш на различные воздействие, на мешающих нам чиновников. Если не верите мне, то сами спросите у президента. Вы ведь к нему вхожи. Я надеюсь, что вы все правильно поняли и больше не будете доставлять нам неудобства». Выйдя из машины Бородина, Приходько сел в свой «Тигр» и дал команду сворачиваться. Его ребята сразу оставили охранников и расселись по своим машинам, после чего, развернувшись, поехали прочь. Бородин сразу после отбытия людей из службы безопасности Ладоги тут же созвонился с начальником РУВД Москвы и потребовал от него задержать банду вооруженных бандитов. На въезде в Москву колонна Приходько была остановлена на посту ГАИ и окружена ОМОНовцами. Поскольку у стекла в его машинах были тонированы, то невозможно было видеть, кто там едет. Окружившие тигры ОМОНовцы потребовали, чтобы все вышли из машин. Когда же из них стали появляться фигуры в новейшей экзоскелетной броне со стволами из фантастического фильма, то они опешили. Вылезшие люди Приходько спокойно стояли перед своими машинами, не наводя свое оружие на ОМОНовцев, а Глеб Семенович в своем гражданском костюме пошел к ОМОНовцам, громко крикнув им. «Старшего немедленно ко мне. Федеральная служба безопасности». Командовавший ОМОНом майор Капитонов вышел навстречу Приходько. То, что здесь не все так просто, он понял, едва только увидев вылезшие из машин фигуры. Еще чудо, что его парни не открыли по ним огонь, едва увидев их. Пожалуй, такую броню их автоматы не возьмут. А вот стволы незнакомцев ясно показывали, что они рассчитаны на легко бронированные цели. Подойдя к Приходько, он козырнув, представился: майор Капитонов Амон. Полковник спецделов ФСБ Глеб Семенович Приходько и протянул руку с раскрытым удостоверением. Прошу прощения, товарищ полковник, но к нам поступила информация о вооруженной банде. Я даже догадываюсь, от кого именно вы получили эту информацию. Подождите немного, я свяжусь со своим начальством. И Приходько связался с генералом Зарубиным. «Привет, Паша. Меня тут московский ОМОН тормознул. Перепутал с бандой, понимаешь. Ты там позвони их начальству, а то если они с дуру огонь откроют, то мои мальчики их в мелкий винегрет покрошат». «Да, они в ратниках», – ответил Приходько на вопрос Зарубина, который Капитонов слышать не мог. «Так что, сам понимаешь, у ОМОНовцев, в случае чего, просто не будет никаких шансов». «Хорошо, я жду звонка». «Все подробности при личной встрече. Пока!» Приходько убрал телефон и стал ждать. Капитонов, немного помявшись, все же решился и спросил. «Товарищ полковник, а что это?» И он указал на фигуру бойцов Приходько. «Это майор, новейшая экзоскелетная броня «Ратник» и стрелковый пехотный комплекс Алибарда. 10-миллиметровая автоматическая винтовка с 50-миллиметровым подствольным гранатометом. лазерный лазерные дальномеры видеокамера, так что можно стрелять из-за угла, высунув только комплекс, а целиться по наведению в шлеме. Там автоматический спуск, и все друг с другом связаны. Один может видеть цель, а другой по ней стрелять, пользуясь картинкой первого бойца. Всё компьютеризировано. В общем, оружие будущего. Это только для ФСБ? Или нам грешным тоже что-то достанется с барского стола? Пока только для спецгрупп, но через год-два начнется полное перевооружение армии и спецподразделений. Вам тоже будут выделены полицейские образцы, у нас армейские, но просто сейчас идет тестирование. А в чем разница? В полицейских нет кое-каких систем, и они облегчены. Вы ведь не собираетесь сутками из них не вылазить и вести непрерывные бои. Спутниковая связь вам тоже не нужна, хватит и обычной для действий в городе. А в горячих точках? Там тоже, вы в основном на блокпостах стоите, но это уже к начальству вопросы будут. Тут у Капитонова зазвонил телефон. Да, товарищ генерал, все спокойно, без инцидентов. Слушаюсь. Отключив телефон, он обратился к Приходько. Всё, товарищ полковник, отбой тревоги. Простите, что так вышло, но сами понимаете. Все в порядке, майор. Главное, что без стрельбы обошлось. После этого Капитонов дал команду своим бойцам, и те стали загружаться в подъехавший автобус, а Приходько со своими людьми сел в машины и поехал дальше. Начальник РУВД после неприятного разговора с генералом Зарубиным позвонил Николаю Петровичу. «Это я!» И меня что, под монастырь решил подвести, натравливая на спецгруппу ФСБ?» «Какое ФСБ? Там были частные охранники». «Какие нахуй частные охранники?» «Это была специальная группа ФСБ из только что созданного нового подразделения. У них прямое подчинение президенту. Ты соображаешь, что делаешь? Да если бы там что-то произошло, то меня не просто в отставку турнули бы, а под суд отдали». У этих, как ты выразился, частных охранников, были новейшие экзоскелетные бронекостюмы, которые сейчас стали выдавать только самым элитным подразделениям. Они сейчас только в ФСБ и ГРУ. Не знаю, кому ты там любимую мозоль оттоптал, но если не успокоишься, то тебя просто уберут. В самом лучшем случае вылетишь на пенсию. Но, думаю, эти головорезы тебя просто ликвидируют. Все, пока. Вот теперь Бородин испугался по-настоящему. Похоже, это фирма президента или кого-то из силовиков в окружении президента. Скорее всего, ФСБ. Да и сам президент тоже выходец из того же ведомства. Теперь только бы это осталось для него без последствий. Земля, Россия, город Ростов. Вот уже полгода Ленька Пантелеев был воспитанником Кадетского училища. И так, довольно жилистый он за это время, благодаря обильному и качественному питанию, значительно окреп. К вопросу снабжения училищ качественными продуктами руководство Ладоги подошло со всей серьезностью. Все поставщики тщательно проверялись, а пара случаев, когда училищам попытались подсунуть просроченные продукты, Закончилось для жуликоватых коммерсантов парой месяцей больницы и инвалидностью. Приходько не собирался заморачиваться долгими судебными тяжбами, а действовал быстро и жестоко, приучая поставщиков к ответственности за взятые на себя обязательства. Эти полгода были, пожалуй, лучшими за все время сознательной жизни Леньки. Конечно, его немного напрягала строгая армейская дисциплина, царившая в училище. Зато это с лихвой компенсировали различные занятия. Особенно Леньке нравились верховая езда и рукопашный бой. И, естественно, стрелковая подготовка. Два раза в неделю он стрелял в тире из 108. На каждое занятие воспитаннику выделялось по 20 патронов. Наверное, впервые за последние годы Ленька чувствовал себя счастливым. Этот день был самым обычным вот только за исключением прибывшей в училище съемочной группы НТВ. Вместе с ней в Ростовское кадетское училище прибыла и группа правозащитников во главе с Михаилом Сергеевичем Ковалевым. Телевизионщики с правозащитниками прибыли во второй половине дня и несколько часов наблюдали за жизнью училища. Посетили конюшню, где воспитанники училища ухаживали за полусотни лошадей, Посмотрели спортивный комплекс и полосу препятствий, побывали в тире, где в этот момент занималась очередная группа воспитанников. Навестили и столовую, когда туда пришли на ужин дети. Вот только из-за большого количества воспитанников посещение столовой было разбито на три смены по 20 минут. Правозащитники стали возмущаться, излишне на их взгляд милитаризованностью училища. На то, что все воспитанники, как мальчики, так и девочки, с удовольствием занимаются, они, естественно, внимания не обратили. Это абсолютно не вписывалось в их концепцию будущей России. На следующий день они присутствовали и на утреннем построении учеников. Воспитанники стояли на плацу, построившись на группы, а начальник училища задавал им уже привычные вопросы. «Наша цель...» Возрождение Российской империи, слитно отвечали кадеты. Наш девиз – служить и защищать. Наш приоритет – империя превыше всего. Наш долг – служба империи. Это что такое? У присутствовавшего на утреннем построении лидера правозащитников от всего услышанного случилась форменная истерика. Он, брызгая слюнями, не меньше получаса орал о недопустимости возрождения империи, об общечеловеческих ценностях, толерантности и прочей либеральной ереси, о недопустимости подобных училищ и необходимости их немедленного закрытия. Стоявший рядом с ним Ленька, наконец, не выдержал, особенно после того, как Ковалев призвал закрыть кадетские училища, и, выйдя из строя, прокричал ему в лицо, прямо под видеокамеры снимавших все это НТВшников. «А ну прикрыл свою поганую пасть, пи***йный! Только в нормальное училище попал, как тут же всякая шваль подзаборная хочет его закрыть!» «Кадет Пантелеев, немедленно встать в строй!» – прервал гневное возмущение Леньки начальник училища. Ленька, образцово развернувшись, снова занял свое место в строю. А обалдевший от услышанного, от 12-летнего пацана, правозащитник заткнулся. Тут он обвел взглядом напряженные ряды воспитанников и увидел, с какой ненавистью они на него смотрят. И вот тут ему стало по-настоящему страшно. Еще немного, и вся эта масса детей, которые уже почувствовали свою нужность и значимость для будущего своей страны, может сорваться, и тогда его просто забьют насмерть. Никто из них не хотел возвращаться в обычные детские дома или снова бродяжничать, и свой шанс на новую жизнь они были готовы отстаивать любыми способами. Быстро собравшись, правозащитники поспешно уехали из кадетского училища. Этот случай вызвал огромный резонанс в стране и мире, причем реакция на это оказалась прямо противоположной. В России после показа этого сюжета по всем каналам начался форменный бум заявлений о приеме в кадетские училища. В основном это были заявления от воспитанников детских домов, причем немалую их часть составляли заявления от девочек. Также было много заявлений и от детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. На Западе наоборот. Это было подано как возрождение в России реваншистских настроений и чуть ли не создание фашистского режима. Тут же десятки всяких правозащитных организаций стали составлять различные петиции о немедленном закрытии кадетских училищ и принятии санкций против России. «Зашевелились паразиты», – отметил Приходько на все эти действия демократического Запада и их прихлебателей в России. Только что у президента состоялось закрытое совещание посвященных, на котором обсуждались последние события. Главным же на повестке дня стояло начало строительства 10 термоядерных электростанций, работающих на водороде. С их вводом в строй Россия покрывала все свои потребности в электроэнергии. Главное, что для производства водорода требовалось около 14% вырабатываемой энергии а остальное было чистым доходом, если так можно выразиться. Немаловажным фактом было полное отсутствие радиоактивных отходов от термоядерной электростанции. Для большей безопасности по проекту предусматривалось строительство подземных бункеров для реакторов. Сам реакторный зал должен был располагаться на глубине 50 метров, и над ним был 20-метровый железобетонный свод. Сообщение в средствах массовой информации о начале строительства вызвало новый бум сенсаций. Теперь уже все страны очень внимательно смотрели, что же происходит в России и что за ветер перемен там дует. Земля. Аденский залив. Сухогруз Новороссийск следовал с грузом французских деликатесов из Марселя в Австралию, зафрахтованный французской компанией Нуазье. Пройдя Суэцкий канал, он благополучно миновал Аденский залив и вышел в Аравийское море, когда за ним погнались два довольно больших пиратских корабля. Капитан Новороссийско-Реутов тут же связался по спутниковой связи с пароходством, одновременно послав сигнал о помощи на всех частотах. К сожалению, поблизости не оказалось ни одного военного корабля, и ждать помощи ему было неоткуда. Максимум через час пираты должны были догнать сухогруз. Этот сигнал был перехвачен центром слежения корпорации «Россия», и оказавшийся там в этот момент Приходько отдал приказ двум финистам, включив систему маскировки, помочь нашему кораблю, уничтожив пиратов. Истребители были аэрокосмическими, могущими вести боевые действия не только в космосе, но и в атмосферах планет. Стартовавшая с Кронштадта пара истребителей через 37 минут вышла на цель. Поскольку они имели только блоки радиоэлектронной маскировки, то были прекрасно видимы в оптическом диапазоне. Капитан Реутов с тревогой наблюдал на догонявшей его Новороссийск корабли пиратов, когда позади них появились две быстро приближавшихся точки – Вода блеснуло несколько ярких вспышек, и от этих точек кораблям пиратов протянулись сияющие шары. Быстро настигнув их, они превратились в облака взрывов, а сами точки, принявшие вид незнакомых ему самолетов, пролетели над ним и скрылись в небе, быстро набирая высоту. Переведя свой взгляд назад, Риутов увидел охваченные огнем и тонущие корабли пиратов. С них уже спускали уцелевшие шлюпки и прыгали за борт в надежде спастись. Конечно, по международным правилам Реутов должен был вернуться назад и спасти терпящих бедствия. Вот только никакого желания это делать у него не было. Мысленно перекрестившись, он продолжил свой путь, поблагодарив неизвестных ему летчиков, так вовремя оказавшихся здесь и помогших ему. Афинисты, набрав высоту, вернулись на Кронштадт. Империя Аратан. Планета Тирпен. Город Редника. Виктор Седых вернулся из своего очередного рейса и, как всегда, отправился к Вольфгангу Хилибранту. «Привет, Вольфганг!» «О, Виктор! Привет! Как слетал!» Отлично, доставил товар по назначению, а на обратном пути попал в одну историю. Что случилось? – встревожился Вольфганг. Ничего страшного, просто в одной из систем увидел, как три тяжелых крейсера класса Ронг напали на Мирону. Это оказались наши земляки из России. Вот я им и помог отбиться, а потом они пригласили меня к себе. А ты? А я согласился, давно уже хотел их навестить. А тут и повод подходящий нарисовался. «И как они тебя встретили?» «Очень любезно. Бесплатно подремонтировали мой Семаргл и даже подарили шесть истребителей «Финист».» «Неплохо. Это на данный момент, как я слышал, лучшие истребители, и для них не нужны пилоты». «Я тоже это слышал. Правда, главное, они мне не сказали. Это про Землю». «Да, когда их спросил, то они сказали, что они знают». Но перед ответом немного замешкались, так что я думаю, что они уже знают ее координаты, просто не хотят их никому сообщать. «Знаешь, Виктор, я их понимаю. На их месте я тоже постарался бы скрыть их ото всех. Представляешь, что начнется на Земле, если, например, там сейчас открыто сядет какой-нибудь корабль наших земляков? Тут же начнется драка за право им обладать». «Ведь это доступ к новым технологиям и огромным деньгам. Думаю, сейчас Россия проводит на Земле огромную подготовительную работу». «Я тоже склоняюсь к этому мнению. Они предложили мне присоединиться к ним. А ты?» «А что я? Ты ведь знаешь, что я предпочитаю работать только на себя. С тобой у меня нормальные деловые отношения. Мы доверяем друг другу. Так чего мне еще искать чего-то?» «Хотя, возможно, если они сообщат мне координаты Земли, то я готов с ними сотрудничать, как независимый работник. Мне ведь почти все равно, от кого принимать заказы». «Боюсь, что по твоему профилю у них заказов нет. Ты с ними это обсуждал?» «Еще нет, но думаю, в следующем рейсе, на обратном пути, завернуть к ним. Может, что из этой затеи и выйдет?» «Ну, дай бог». Тут, кстати, уже новый заказ образовался – доставить товар во фронтир. В этот раз ничего противозаконного. Просто получатель находится в опасном районе, и обычные торговцы не хотят туда летать. Когда вылет? Неделя на отдых у тебя есть. Отлично. Вот на обратном пути я и заскочу еще раз на базу России. Земля. Вашингтон. Это заседание оказалось внеплановым. Просто сообщение мировых СМИ о начале реализации России новой энергетической программы по строительству термоядерных электростанций заставило их срочно собраться. Официально эти господа не занимали никаких государственных должностей. Они все были частными лицами. Это было сделано с единственной целью – не привлекать к себе лишнего внимания. Хотя это им не мешало смещать неудобных им чиновников мановением пальца, они могли при желании сместить даже президента. Это было теневое правительство, для которого президенты и премьер-министры были обычными марионетками. Сегодняшний повод для их встречи был более чем серьезен. События в России за последние полгода сильно изменились в худшую сторону. Появление в ней передовой технологии производства сверхъемких аккумуляторов поставило под удар многие их производства. Особенно это коснулось нефтедобывающей промышленности, находившейся под их контролем. Самым скверным было отсутствие возможности взять это направление под свой контроль. Все их попытки получить контрольный пакет акций окончились безрезультатно. Чиновники правительства, через кого они обычно действовали, в этот раз оказались бессильны. Планы правительства России и этой взявшейся из ниоткуда компании «Ладога» по массовому строительству термоядерных станций еще больше ослабевали их позиции в мире. Успешная реализация России своей энергетической программы грозила превратить ее в крупнейшего поставщика электроэнергии в Европе и Азии, а также через Берингов пролив и Америки. Все это позволяло России в дальнейшем получать большой доход от продажи энергии и вследствие этого сильно укрепить свои позиции в мире. Еще большую озабоченность у них вызывало наличие этих технологий, ведь они являлись технологическим прорывом в своих областях. Сегодня эти технологии, а что появится завтра – Главное, что русские не хотели ими делиться, а все попытки надавить на них окончились ничем. Сейчас все силы промышленного и военного шпионажа были сосредоточены на попытке получить эти технологии. Итогом этого совещания было решение задействовать все силы на решение этой задачи.